«Что бывают такие деревья?» — сказал Казик. «Наверное, даже на земле их нет», — ответила Марьяна. «На земле деревья еще больше», — сказал уверенно Казик. «Например, секвойя. Она растет в скалистых горах». «Может, это не дерево?» — сказал Дик. «Может, такая скала?» «С сучьями?» — спросила Марьяна. «Разве разглядишь?» «Но мы висим?» «Может быть, висим на выступе?»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 А потом вам крикну. «Давай», — сказал Дик, — «ты самый легкий». Казик проверил, хорошо ли держится нож. Потом, держась за канат, осторожно вылез на край корзины.